Глава 19. Как оказалось, инициация, как и определение уровня дара, процедура весьма личная, и присутствуют на ней не все подряд, а лишь те, кто помогает адепту в самом процессе. Нас заранее опросили, не хотим ли мы поменять факультет, и, к моему удивлению, двое решились таки сменить профиль. Нас проводили в подвальный этаж, где обычно проводятся лабораторки. Вот только повернули мы не направо, как обычно, а налево. Каменные своды коридоров были хорошо освещены магическими огнями. Но в преддверии инициации все равно казались мне особенно таинственными и даже угрожающими. Потом нас подвели к каменной лестнице, уводящей куда-то вниз. Спускаться было интересно и страшновато. Все молчали, выбитые из колеи необычностью происходящего. Наконец, наш проводник отпер большую кованную дверь и жестом пригласил войти. Мы оказались в просторной пещере, стены которой были украшены различными фресками, вырезанными прямо на ее каменных стенах. Я даже засмотрелась на необычные сцены, запечатленные на них, но разглядеть все не удалось бы все равно, так как здесь уже не было магического освещения. Вместо этого использовались самые обычные факелы. Как оказалось, это было сделано для того, чтобы даже по мелочи не тревожить магический фон. От факелов на стенах плясали причудливые тени, придававшие месту таинственности и некой торжественности. «Прошу, присаживайтесь», — предложил провожатый, указывая на скамьи у стен, когда мы немного осмотрелись. «Студент выпускного курса, который привел нас сюда», На несколько минут скрылся за дверью в противоположном конце этой необычной пещеры, а вернувшись, снова привлёк наше внимание. «Я буду вызывать вас по одному в следующий зал. Первым пойдёт...» Он достал список и зачитал имени высокого щуплого парня, который запомнился мне тем, что каждый раз при виде меня вздрагивал. Время потянулось, растягиваясь, казалось, на часы, хотя это было не так. Адептов вызывали довольно часто. К моему удивлению, я оказалась в списке последней, и вся извелась, ожидая очереди. «Лейра Алевтина Спитсена!» Прозвучало с эхом. Я вздрогнула и встала. Как ожидала, следующий зал оказался еще больше. Высокий потолок поддерживали резные каменные колонны, за которыми у стен притаился сумрак. Свет факелов не мог его рассеять до конца. В центре зала стоял каменный алтарь, и ассоциации, связанные с ним, оптимизма не прибавляли. Около него стояли ректор, декан, профессор по теории магических потоков, тот самый, что снимал мне блокировку дара, и некто в широком, надвинутом на голову капюшоне. Мне показалось странным, что этот неизвестный при моём появлении и не подумал откинуть капюшон, Но о самой инициации нам рассказывали мало, и я решила, что так нужно. Я часто думала, почему нам дали такую скудную информацию об этом важном мероприятии. Но так ни до чего путного не додумалась. Даже Грегу задала вопрос. В самом процессе нет ничего необычного. Всё делают артефакты, и направляющие в них силу маги, основное действие происходит в голове инициируемого. Он постучал указательным пальцем по виску. «И уж об этом никто делиться не торопится. У каждого всё проходит индивидуально». «Что, тебе даже отец ничего не рассказал?» Удивилась я тогда. «Сказал, что лучше будет пройти этот путь самому, чем искать на песке чужие следы». «Это как понимать?» «А вот как хочешь, так и понимай». Философски развёл он руками. «Да не парься». Я и сам не понял, что это значит, но дальнейшие расспросы всё равно ничего не дали. Потому и стояла я сейчас посреди этого странного зала и не знала, что делать дальше. «Здравствуйте, Алевтина. Прошу на алтарь». Пришёл мне на помощь ректор. «Здравствуйте. А это обязательно? В смысле на алтарь?» Мужчина усмехнулся. «Не бойтесь». «Его предназначение — лишь направить вашу магическую энергию в выбранном направлении». «Всё это сооружение...» — он сделал круговое движение рукой, имея в виду весь зал. «И есть алтарь. А это...» — он похлопал по поверхности каменной плиты. «Лишь его малая часть. Я подошла к постаменту и в нерешительности застыла». «Ложитесь на камень», — продолжал инструктировать ректор. «Не волнуйтесь, больно не будет», — поддержал его старый профессор, и я недоверчиво на него покосилась. Где-то я уже слышала эти слова. Только вот воспоминания после этого остались весьма неприятные. Немного раньше. «Лер Варнаут, скоро инициация наших адептов», — замялся профессор. «Да-да, Лер Бирмегем». «Вы что-то хотели обсудить? Присаживайтесь». «Я должен был сообщить об этом еще в начале обучения, но, каюсь, забыл. Это круговерть с адептами? Стар я совсем стал?» «Пожалуй, уже нужно на покой, а я все никак не угомонюсь», — прокряхтел он, присаживаясь в удобное кресло напротив ректорского стола. Ректор уважал старого профессора. Да и потерять такого опытного преподавателя ему совсем не хотелось. «Ну что вы! Со всяким может случиться! Что вы там себе выдумали?» Тут же возмутился он. Профессор замахал на него руками. «Не переживайте, никуда я завтра не денусь, но вам всё же стоит задуматься над кандидатом на моё место!» Вздохнул старик и откинулся на спинку кресла. «Так вот...» Ещё в первый день поступления, при разблокировке дара, с одной адепткой случилось странное. Профессор быстро и по существу рассказал о случае с Левтиной Спицыной и тех выводах, что тогда сделал. «Да, дела», — задумчиво протянул ректор. «Если в ней и правда течёт драконья кровь, то инициация лёгкой не будет». «У нас слишком мало информации о таких полукровках». «Может, стоит обратиться к драконам? Сейчас это сделать несложно», — предложил профессор. «Да, но такие вещи нужно решать через опеку на девушке, а там и так всё очень непросто. Не хотелось бы усугублять её положение. И так ведь помочь толком не можем». «А в чём там дело?» Ректор колебался недолго. Он доверял Леру Бирмегему, в какой-то степени даже считал своим наставником, а потому поделился непростой историей девушки. Профессор свел брови к переносице и некоторое время молчал. «Да, я бы на вашем месте тоже задумался над тем, как бы еще сильнее не навредить девушке. Но ведь можно обратиться к драконам неофициально. У вас ведь есть связь с ректором их академии?» «Почему бы просто с ним не проконсультироваться?» «Но я обязан сообщить опекуну о наличии у его подопечной драконьей крови». «Зачем? Это ведь всего лишь догадки старого, почти выжившего из ума профессора. А пообщаться с коллегой на заинтересовавшую вас тему никто не запрещает». «Знаете, ли, Бирмегем?» После некоторого молчания внимательно посмотрел на него ректор. Иногда мне кажется, что ваша забывчивость бывает очень избирательной, а вы знаете гораздо больше, чем хотите показать. И если спросить, к примеру, у секретаря, то она вполне может вспомнить, что дело этой девушки вы читали в отдельном порядке». Старый профессор сделал честные глаза и просто ответил. «Вам кажется, Лер-ректор, вам кажется». после чего засуетился, вспомнив, что у него есть неотложные дела. Скрехтением поднялся и откланившись, вышел из кабинета. Несколько минут ректор задумчиво смотрел на закрывшуюся дверь и по старой привычке постукивал карандашом по столу, после чего взял свой магофон и набрал номер. Лер Алистер, добрый день. Да, да, это я вас беспокою. «Нет, ничего такого, из-за чего вам нужно было бы волноваться. Ваши молодые драконы ведут себя хорошо. Никаких эксцессов не было. Я вам звоню вот по какому вопросу». Я легла на алтарь, пытаясь устроиться поудобнее. Всё-таки камень — это не перина. А вокруг меня расставляли какие-то артефакты, которые подозрительно напоминали ту самую пирамидку, которая при распечатке моего дара чуть не отправила меня в бессознательное состояние из-за болевого шока. Я напряглась. «Не волнуйтесь, Лейра, больно не будет. Вас ждёт испытание иного толка», — сказал внезапно тот, чьё лицо спрятано под капюшоном. Он так и остался стоять на месте, в то время как остальные суетились вокруг меня. «Какого?» — мне стало совсем не по себе. Не знаю, почему, но я поняла, что незнакомец улыбнулся. «Другого, не волнуйтесь. Кстати, не подскажете, кто и зачем навёл на вас эту нестандартную иллюзию?» «Вы видите?» – удивилась я. «Да, я осмотрел вас». «Вы архимаг?» «И архимаг тоже». Теперь я была уже уверена, что незнакомец улыбается. «Так кто и зачем?» Я вздохнула. «Раз меня спрашивают вот так прямо, скрывать смысла нет». «Опекун. Он хочет, чтобы я вышла за него замуж». «А вы не хотите?» «Не хочу. Вот он и решил, что если я попаду в академию в таком виде, то долго не продержусь и соглашусь». «Как интересно!» – произнес еле слышно. «Не хотите избавиться от иллюзии сейчас?» «Сейчас? Я была не готова к такому вопросу. Избавиться от Морока хотелось ужасно. Только я уже успела понять, что возвращение моего истинного облика повлечёт за собой кучу неприятностей, которым я не готова». «Не хотите?» – неподдельно удивился мой собеседник. «Хочу, очень хочу!» – тяжело вздохнула. Но боюсь, что это принесёт слишком много проблем, которые я пока не могу решить. Опекун всё равно не оставит меня в покое и может придумать что-то похуже этой личины». «В чём-то вы правы», — стало жутко обидно. «Ведь вот он, мой шанс снова стать прежней. Одно лишь слово скажи. Но нельзя, не время». Артефакты уже установили. Мужчины ждали окончания нашей беседы. «Что ж, начнём. Закройте глаза, расслабьтесь и просто следуйте за своей магией». «Ах, следуйте за своей магией. А что это значит?» Внутренне вскипела я, но закрыла глаза, стараясь успокоиться. А в следующее мгновение забыла все свои претензии, потому что камень подо мной нагрелся. От неожиданности я открыла глаза и с удивлением увидела, что совершенно одна. А алтарь стоит не в просторном зале, а в каком-то узком каменном мешке, освещенном единственным факелом. Я рывком села и чуть не уперлась макушкой в свод. Судорожно оглядываясь, поняла, что стены отступают от алтаря всего на шаг, и нет ни двери, ни даже какого-нибудь крохотного окошечка. Я ощутила поднимающуюся панику, стало тяжело дышать. «Так, стоп! Стоп, Алевтина!» — мысленно скомандовала себе. «Это всего лишь инициация, о которой никто почти ничего не рассказывал. Но ведь со мной ещё мгновение назад стояли и ректор, и декан, и даже тот в капюшоне. Значит, это всего лишь какое-то испытание». «Знать бы, что надо делать!» — вздохнула поглубже. «Если это испытание, значит, выход быть просто обязан». Я встала и начала по кругу ощупывать стены. Ничего нового, кроме грубо обработанных каменных стен, не нашла и снова села на алтарь. А потом даже ударила себя ладошкой по лбу за недогадливость. «Это ведь магическая инициация!» Значит, и выйти из этого каменного мешка мне должна помочь магия. Для начала увеличим пространство, как учили на уроках. Я сосредоточилась, припоминая нужную последовательность векторов, и сплела стандартный аркан расширения пространства. Он мало того, что получился с первого раза, но и вышел гораздо мощнее, чем всегда. Стены моей темницы раступились на добрые десяток метров, Даже дышать стало легче. Я улыбнулась. Но я все еще находилась в замкнутом пространстве. Что ж, прощупаем его. Нужно узнать толщину стен или глубину, на которой нахожусь, если это какое-то подземелье. Магия снова без усилий сорвалась с пальцев, удивляя легкостью, с которой мне удавалось ее подчинить. Оказалось, что я находилась в чём-то вроде пещеры где-то глубоко в горах. И что мне делать? Пробить тоннель я точно не смогу. Но ведь я хочу стать пространственным магом. Значит, и проблему должна решать, исходя именно из этого. Но построение порталов будут учить только на третьем курсе. А как иначе покинуть это место, я совершенно не представляла. Хотя... Понимание, что нужно делать, пришло интуитивно, будто всегда было со мной. Я встала, снова постаралась ощутить пространство вокруг себя и вплеснула в него магию. Она полилась из меня полноводной рекой. Я даже будто слышала её шёпот где-то в глубине своего сознания. Дышала с ней в унисон, была ею, знала всё, что мне было нужно. Непередаваемые ощущения». Но в следующее мгновение в её течение появился диссонанс, нота, которая сбила гармонию и единение. На меня будто чья-то тень легла, заслоняя от магической силы, которая только что ластилась, была частью меня. Я открыла глаза, и ведь не заметила, когда прикрыла их. Увидела прямо над собой непонятный силуэт, но он с каждым мгновением становился всё больше похожим на драконий. Сначала испугалась, но почувствовала волну тепла от этой полупрозрачной тени и жгучее желание познакомиться, стать частью, подарить себя мне. Очень необычное ощущение, но оно мгновенно нашло отклик в душе. Будто маленький ребёнок протянул ко мне свои ручки с просьбой взять, обогреть, приласкать. И уже ни о чём не думая, я шагнула к прозрачной таявшей тени, и протянула к ней руки. Она подплыла ко мне, но я видела, чувствовала, что ей не хватает сил на нечто важное, что должно свершиться именно сейчас или никогда. Время шло, и от образа маленького дракончика, который теряя силы мерк, осталась полупрозрачная дымка. Я не знала, что сделать, чтобы это остановить. От тени повеяло сожалением и неизбывной тоской. и слезы сами собой брызнули из моих глаз. Я попыталась обнять, прижать к себе дракончика, но он дымкой проходил сквозь пальцы. Слезы застилали глаза, и я не сразу заметила, как откуда-то извне к нему ручейком полилась сила, очень тонким, но он не дал этому маленькому комочку жизни исчезнуть, постепенно наполняя и делая полупрозрачную фигуру более отчетливой. Наконец, я поняла, у дракоши достаточно сил, чтобы завершить то, ради чего он появился. Полупрозрачный образ, отливающий фиолетовым, приблизился вплотную, и я обняла его, раскрывая не только объятие, но и своё сердце. И он исчез из моих рук, но я точно знала, что теперь он крепко спит где-то в районе моего солнечного сплетения». обнимая и оберегая средоточие моей магии. «Хотя почему он? Это она, совсем еще маленькая драконочка!» Я огляделась, будто впервые увидев странную пещеру, в которой оказалась, а потом закрыла глаза и просто представила зал с колоннами, в котором легла на алтарь. Открыла глаза, села, прислушиваясь к себе. «У тебя получилось!» — с затаенной радостью прозвучало рядом. и я поняла, что говоривший имел в виду мою встречу с дракошей. «Да», — выдохнула, улыбаясь, и встретилась взглядом с улыбающимся ректором Драконьей Академии. Тем самым, что чуть не стал причиной моей безвременной гибели под его мобилем. Именно он поделился своей силой в тот момент, когда мы с малюткой отчаялись. «Спасибо». сказала я искренне, забывая все обиды. «Отец, как я рад тебя видеть! Какими судьбами в академии?» – удивился Крис, радостно улыбаясь отцу. «Дела, сын, дела!» – похлопал он сына по плечу. «А я как раз хотел с тобой поговорить». «Да, что-то случилось?» Мужчина присел на стул, а Крис сел напротив на свою аккуратно застеленную кровать. «Понимаешь», — замялся парень, — «тут такое дело...» Брови ректора в удивлении взлетели вверх. Он уже даже и не помнил, когда его сын смущался в разговоре с ним. «Я тебя слушаю. В чём дело?» «В академии есть девушка. Она очень необычная». Парень глянул на отца и грустно ухмыльнулся. «Очень. У неё проблемы. И, судя по всему, большие». «Своими силами она их точно решить не сможет, да и не своими тоже не получается». Мужчина удивился ещё больше, но всем своим видом выразил внимание и желание слушать. Но сын молчал, не зная, как продолжить. «И что там за проблема?» Ему стало любопытно. «Да с опекуном у нее проблема. Этот имбецил не выплачивает ей содержание». «И девушке на первом курсе приходится работать посудомойкой, представляешь?» Цепкий ум мужчины сразу зацепился за две фразы «Опекун» и «Первый курс». они выплачивает, потому что вынуждает таким образом выйти за него замуж», — уточнил. Крис растерялся. «Не знаю». А потом до него дошло. «Что?» — парня аж подбросила. Ему захотелось в срочном порядке набить опекуну Али морду. «Эй, ты чего? Садись давай! Чего подскочил?» Попытался урезонить его отец. «А?» Крис сам от себя не ожидал такой реакции и был обескуражен не меньше отца. С силой потер лоб и снова присел. «Ты лучше скажи, твою зазнобу случайно не Алевтина Спицына зовут?» По лицу сына мужчина сразу понял, что попал в точку, и решил проверить одну догадку. Очень некрасивая девочка. Да что вы все прицепились к ее внешности? Крис не ожидал от отца таких слов и даже разозлился на него. Она же, да она лучше всех этих прилипчивых красавец. Многозначительно улыбнулся мужчина. «А ты, оказывается, такой же слепец, как и все. А я ведь лично тебя учил. Эх, сынок!» И даже покачал головой. «Не понял». Парень явно запутался. «Зрение, драконь, я говорю, хоть изредка включай, а заодно и голову». Ректор посмотрел на свои часы. «Иди, проведай девушку. У нее только что закончилась инициация, и она приходит в себя в ректорской приемной». «Заодно проводи её в общежитие. Алевтина очень ослабла. А я пока попью чайку. А вот потом мы и поговорим». Крис совсем запутался, но, услышав, что Али плохо, тут же подхватился и умчался в деканат. В его голове мысли бежали одна вперед другой. Чувства тоже как-то разом взбунтовались, породив такой хаос, что пришлось крепко зажмуриться и помотать головой, чтобы вернуть ясность мышления». Он и не заметил, как преодолел расстояние до административного корпуса и оказался перед дверью приёмной. Он помнил слова отца о драконьем зрении, которым в человеческом обличье не пользовался. Перешёл на него и толкнул дверь. Он сразу увидел на диванчике девушку, опустившую голову на руку, которая облокотилась на подлокотник. Секретарь ректора, строгая моложавая женщина, строго посмотрела на него, но ничего не сказала. Крис подошёл вплотную к девушке, присел перед ней на корточке. «Аля!» Она подняла голову, взгляд её был усталым и немного расфокусированным. «Крис?» Она пару раз хлопнула ресницами, будто сомневаясь, кого видит. А на парне накатила такая волна счастья, что у него даже дыхание перехватило. Наконец у него в голове всё встало на свои места. Все части пазла сошлись и со щелчком встали на место. Он видел перед собой свою пару, свою истинную. Ему столько всего хотелось ей сказать, столько сделать, но вместо этого он застыл на месте и улыбался, глядя на самую прекрасную, самую лучшую девушку в мире. Ту, в кого он влюбился, даже под этим ужасным мороком, и никак не мог этого принять». ту, ради которой пойдет против целого мира, только чтобы быть рядом, ту, что сидела напротив и смотрела на него, как на полного идиота, который чему-то так счастливо улыбался».